Итак, прекрасные люди. Действие происходит в 1857 году. Персонажей четверо: трое замечательных мужчин и замечательная женщина. Все русские. Александр Иванович Герцен, политический эмигрант, писатель и издатель, покинул Россию, в которую никогда уже не вернётся, 10 лет назад. Последние 5 лет живёт в Англии. Когда приехал из Франции после тяжёлых потрясений, на которые мы сейчас отвлекаться не будем, то была субурная, драматическая французская жизнь, в которой главенствовали заботы малого мира, мира любовных и семейных отношений. А тут у нас жизнь размеренная, английская. Теперь единственный смысл герцамского существования служение большому миру, миру идей и общественного блага. Тем более, что в отличной жизни все равно ничего не осталось, и Александр Иванович уверен, что ее больше не будет. Он считается человеком пожилым, в котором страсти навсегда перегорели. Шутка ли? 45 лет. В большом мире дела идут превосходно. На далекой отчизне после смерти деспота Николая веют ветры гласности, обсуждаются великие реформы. Ещё несколько лет назад Герцен со своим альманахом Полярная звезда был интересен только кучке диссидентов. А теперь вольному голосу из Лондона внимает вся читающая Россия. Недавно начала выходить газета Колыков. При том, что формально она запрещена, её читают все, даже министры и сам царь. Иногда Герцен взывает к самодержцу со страниц своего издания напрямую. И Александр II принимает это обращение к сведениям В общем, эпоха эйфории. Одной из примет нового времени было открытие границ, почти наглухо запечатанных при Николаевском режиме. Наталья Точкула, с которой мы скоро познакомимся, пишет в воспоминаниях: Вообще в наступившее царствование все, что с силой удерживалось при Николае I, ринулось за границу как неудержимый поток. Ехали учиться в Германию или Швейцарию, ехали советоваться с докторами в Вену, Париж и Лондон. И, наконец, ехали потому, что это было теперь дозволено каждому. Выражаясь языком современным, Александр Иванович Герцен для русских внезапно сделался звездой, одной из лондонских достопримечательностей. Многие приезжающие, поглядев на Биг-Бен и чудо техники Хрустальный дворец, мечтали посмотреть и на Герцена, что было о чём рассказать о возвращении. В своё время человек с разбитым сердцем забился в Англии, где его никто не знал, чтобы провести остаток жизни в одиночестве. Он писал тогда: "Такого отшельничества я нигде не мог найти, как в Лондоне". Но отшельничество осталось в прошлом. И дело не только в том, что герцог превратился в своего рода туристический аттракцион. Год назад к нему приехал и поселился у него дома второй наш герой – Николай Латонович Огарев. Это очень давний друг, еще с детства. Когда-то юношами они дали на Воробьевых горах трогательную клятву «пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу». И оба клятву выполнили, заплатив за свой идеализм арестами с ссылкой изгнанничеством. Горео 43 года. Он тоже пишет: помогать товарищу издавать колокол, но имени себе не составил. При полном совпадении политических взглядов друзья очень мало похожи друг на друга. Если Герцен рационален до педантичности, целиустремлён, насмешлив, совершенно не склонен к осторожности, одним словом, взросл, то Горео большой ребёнок. Его все любят, он бесконечно обаятелен, вечно чем-то горячо увлечён. эмоционален, щедр, беспечен. Раньше был очень богат, но его обобрали как клипку, и теперь у него нет ни гроша, он как птичка божья не свивает долговечного гнезда. Герцену, который щедр и с чужими людьми, этот сожитель не в тягость, а в радость. Они очень любят и уважают друг друга. Александр Иванович еще и деликатен, подчеркнуто не принимает никаких важных решений без участия друга. Больше всего жизнь бывшего отшельника, однако, переменилась из-за того, что теперь под той же крышей обитает молодая и привлекательная женщина – спутница его друга Наталья Тучкова. Я называю ее спутницей, потому что эта барышня, обладающая сильным независимым характером, стала открыто жить с Гаревым, когда он еще был женат на другой. Любящая пара преодолела тысячу препятствий, чтобы быть вместе. У них здесь, в Англии, своего рода рай в шалаше. но в описываемый момент над Элизиумом спустились тучи. Близится гроза. Когда трое живущих вместе людей любят друг друга, любовной энергии накапливается слишком много, и разряд может ударить в непредназначенном направлении. Скоро притяжение между Герцоном и Натальей Тучковой станет непреодолимым. Чтобы удобно разместиться втроем, Герцен снял в тихом пригороде Патни – По близости от Темзы чудесный особняк с садом. В город, как это называлось, нужно ездить на поезде или на автобусе, который с британской пунктуальностью отправляется каждые 10 минут. Ещё до центра и дальше до Кринвича можно плавать на речном пароходике, как впрочем и в наши дни. Особняк называется Laurel House, лавровый дом. Точко выпишет. Снаружи он скорее походил под железной крышей, окрашенной в красную краску, на какую-нибудь английскую усадьбу, чем на городской дом. А со стороны сада весь дом был плотно окутан зеленью. Плющ вьёлся снизу доверху по его стенам. Перед домом простиралась большая овальная луговина, а по сторонам её шли дорожки. Везде виднелись кусты сирени и воздушного жасмина и другие. Кроме того, была пропасть цветов и даже маленькой цветочной оранжерее. В общем, практический обитель мастера и Маргариты, только при Маргарите находится муж. Два сердца воспламенятся, одно будет разбито, крепкая дружба подвергнется тяжелому испытанию и выдержит его. Наталья Тучкова-Огарева станет Натальей Тучковой-Керцен. Драма еще не разразилась, но должна ощущаться в атмосфере повествования, наполнять его электричеством. На поверхности-то пока все безмятежно. Жизнь маленькой веселой коммуны идиллична. Так обстоят дела, когда в Лондоне появляется еще один русский, всего на несколько дней, проездом. Это наш главный герой, человек поразительный. Павел Александрович Бахметьев. Он происходит из древнего рода, ведущего происхождение от татарского царевича Бахмета, который ещё в 15 веке перешёл на службу московскому государю. На первый взгляд, в биографии Павла Ахметиева нет совершенно ничего примечательного. В 29 годах никаких особенных деяний он не совершил. Закончил Саратовскую гимназию, до некоторого времени получался в жемдельтском институте. Но в гимназии его учитель был Чернышевский. который потом выведет Бахметьев в романе Что делать под именем Рахметова. А сельскохозяйственным наукам молодой Дворянин учился не чтоб управляться в своём поместье, а с целью. Про цель чуть позже. Сначала про Павла Александровича. Он был в точности таким, как герой Чернышевского, странным, молчаливым, безжалостным к себе, закалял тело и дух всевозможными испытаниями. готовил себя к служению Родине, под каковым тогдашние молодые идеалисты понимали революцию. Однако, побродив по Руси, чтоб лучше узнать простых людей, Бахметев, в отличие от будущих народников, понял, что на Родине спать на гвоздях не изыкова. Революции не будет. Тут-то у него, по-видимому, и возникла цель. Раз на Родине идея коммуны не востребована, можно построить ичейку будущего вольного мира вдали от цивилизации. Почитав книг, Пэл Александж решил, что самая лучшая локация для осуществления этой задачи марктизовы острова, где красиво, девственно и свободно. Аграрноему делу он научился не для диплома, а чтобы приобрести необходимые знания. Когда решил, что узнал довольно, перешёл к действию. Обратил в деньги отцовское наследство Узнал, как добираются до маркизовых островов через Новую Зеландию, оттуда нужно плыть из Лондона и отправился в Англию. Да, особенный человек был этот господин Экземпляр очень редкой породы, пишет в романе Чернышевский. Там же описан ещё один удивительный поступок Ахметовского прототипа. Был ещё слух, что молодой русский, бывший помещик Явился к величайшему из европейских мыслителей девятнадцатого века, отцу новой философии, немцу, и сказал ему «У меня тридцать тысяч талеров, мне нужно только пять тысяч, остальное я прошу взять у меня». Философ натурально не взял, но русский будто бы все-таки положил у банкира деньги на его имя и написал ему так «Деньгами распоряжайтесь как хотите, хоть бросьте в воду, а мне их уже не можете возвратить, меня вы не отыщите». И будто бы эти деньги так теперь и лежат у банкира. Если этот слух справедлив, то нет никакого сомнения, что к философу являлся именно Рахметов. Под немцем философом имеется в виду, несколько иронически, Герцен с его немецкой фамилией и заморскими поучениями. Реальный, а не литературный идеалист обратился со своим экзотическим предложением к Герцену, потому что относился к нему с уважением и доверием. Однажды Александр Иванович получил письмо от незнакомца, который просил о срочной встрече. Срочность объяснялась тем, что через несколько дней этот человек отплывает в Новую Зеландию, но перед расставанием со Старым Светом хочет сделать для России что-нибудь полезное. В Ахметьеву было с собой 50 тысяч франков, а не 30 тысяч талеров. Он рассчитал, что для коммуны столько не нужно, хватит 30. Остальные деньги он просил принять на дело пропаганды. А впрочем, сказал он, распоряжайтесь как хотите. Сомнений в том, что Герцен распорядиться капиталом на благое дело у Павла Александровича не было. Герцен повел себя безукоризненно. Сначала попытался отговорить фантазёра от диковиной затеи, потом согласился принять деньги, но исключительно на хранение и в течение 10 лет тратить только проценты, на случай, если Бахметёв передумает и вернётся. Ещё Герцен поставил дополнительное условие: Огарёв должен этот договор одобрить и стать вторым его гарантом. Бахметьев поехал в Laurel House, где состоялась встреча уже в расширенном составе. Не хотел брать расписку. Друзья сучили её чуть не насильно. Потом Герцон отвёз путешественника в банк Ротшильда, положил 20.000 на счёт под 5% годовых, а 30.000 посоветовал обменять на золото. Бахметьев сыпал кучу монет в какую-то простыню. Завязал ее узлом и поплыл на край света, откуда никогда больше не вернулся. Что с ним сталось, удалось ли ему основать коммуну или он сгинул где-то по дороге, неизвестно. Эта загадка интриговала потом многих исследователей. В 60-е годы Натан Эдельман произвел собственное расследование. В частности, установил, что Бахметев, скорее всего, уплыл на клипере Акаста, покинувшем Лондон 1 сентября 1857 года. это единственный корабль, отправлявшийся в это время в Новую Зеландию. Но в списках пассажиров добыть не удалось, в Новой Зеландии никаких признаков Бахметьевского пребывания тоже не обнаружилось. Л. Александрович исчез очень романтично, оставив после себя красивую память, а также вполне материальный след в виде Бахметьевского фонда. Подождите, пока бьют часы у меня в кабинете. Продолжим. Бахметьевский фонд – это название э, существовало у русских революционеров, так они называли оставленный Бахметьевым капитал. Сумма была не бог весть какая, по нынешним меркам что-то вроде 200 тысяч долларов, но для вечно безденежных борцов с режимом это были огромные деньги. Многие пытались получить их у Герцена. Но Александр Иванович держал слово и выдавал на пропаганду только проценты. К сожалению, денежная коллизия этой чудесной истории закончилась некрасиво, потому что, ну, деньги вообще не очень красивые. Прошло 10 лет. Ахметов растворился в океанских просторах и явился Герцену авантюрист от революции Ничаев. Тот самый, которого Достоевский вывел в бесах как Петрушу Верховенского. Наплёл сорок сороков про то, какой он важный подпольщик, Герцен не поверил. Тогда Ничаев оплёл доверчивого Огарёва и тут выдал прохиндейю свою половину. Тут Герцен скончался, и прекрасно душный Николай Платоныч отдал Нечаеву все, что оставалось, хотя сам бедствовал. После того, как любимая жена ушла к лучшему другу, Огорев пережил депрессию, был в запое, а до кончательной гибели его уберегла английская проститутка Мэри, ставшая его женой и заботившаяся о нем до самой смерти Николая Платоныча. Прямо как в передовых романах того времени, где благородный мужчина спасал падшую женщину, только наоборот, это падшая Мэри. посла Огарёва. Пишут, что он рано состарился, к шестидесяти был уже дряхлым стариком. Хворал, попивал, но до последнего дня жил идеями и интересами свободы. Умер после того, как оступился и сильно расшибся, всегда был нескладен, а тут, наверное, ещё и не трезв. Умер в Гринвиче, на руках у своей Мэри. Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а сам на ниточке висел. Ведь был солдат бумажный. Это как раз про Гарео. Наталья Точкова единственная из персонажей вернулась в Россию и надолго пережила всех мужчин. Оставила о них воспоминания. За что ей большое спасибо. Грустно всё это. Красиво, но грустно.